Понимая, что его с его ростом уже давно приметили, Шатун остался недвижим, только незаметно левой рукой передвинул кобуру револьвера на живот. Отдав опустошенную миску денщику, Шатун принял у него кружку с чаем и, глотнув напитка, прислушался к происходящему за границей лагеря. Неторопливый перестук копыт он расслышал не сразу. Потом лошади снова начали беспокоиться, а после раздался напряженный голос Романа. «Вот братья!" браты!» Скачив со своих мест, казаки бросились на голос и спустя минуту поднесли к костру тело, одетое в черкеску, набухшую на спине кровью. Миша аптечку, скомандовал Руслан, отставляя кружку и поднимаясь. Казаки ловко раздели раненого и, уложив его на кошму, дружно хмыкнули. Человеку стреляли в спину. Похоже, ли стрелок оказался неуклюжим, или выстрел был сделан издалека, но входное отверстие было чуть выше пояса свет суда скомандовал руслана опускаясь на колени старательно рассматривая рану и воды нагрейте побольше рану промыть надо стоит ли княже крови он много потерял не жилец вздохнул роман уж как бог даст не согласился руслан и забрав у мишки чистую трепицу, принялся протирать кровь вокруг раны в ответ на это действие раненый чуть дернулся и еле слышно застонал живу чуть черт хмыкнул один из казаков может и вправду выживет Помогай бог, княже! Благодарствую, кивнул Руслан, не отрываясь от дела. Смыв основную часть натекшей крови, он сменил трепицу, а остальную принялся смывать уже уксусом заодно обрабатывая операционное поле. Казаки быстро свернули пару факелов, и через пять минут стоянка осветилась. Сунув клинок бебута в пламя костра, шатун прокалил его, отерев спиртом из специальной аптечной фляги, аккуратно надрезал кожу от раны к боку. Помогавший ему Роман также обработанным кинжалом оттянул кожу, и парень, промокнув выступившую кровь с облегчением, выдохнул. На излете ударила, не глубоко вошла, теперь главное рану как следует вычистить. Круглую свинцовую пулю ему удалось извлечь с первой попытки, а вот дальше пришлось копаться в ране тонким крючком, чтобы выбрать из нее остатки ткани и нитки. Убедившись, что рана чистая, Руслан уже привычно наложил шов и, подумав, достал из аптечки шприц. Ответ у местных на антибиотик был просто великолепным. По сути, это была почти панацея от любого воспаления, так что одна инъекция в подобной ситуации будет не лишней. Следопытов найденыш тихо застонал и, кое-как приоткрыв глаза, тихо что-то проговорил. Задумчиво хмыкнув, Руслан почесал в затылке, вздохнув, проворчал, подхватывая котелок с водой. «Да уж, это точно было не по-французски». — На абхазском, он говорит, — присел рядом Андрей, забрав у парня котелок, принялся осторожно поить раненого. — Знаешь этот язык? — заинтересовался Шатун. — Кунак у меня ихнего племени, — усмехнулся казак. — Добрый вой. Все жило рвешь, чтоб сыновей выучить, да выходит слабо. — А на кого учит-то? — не унимался Руслан. — Да пока в гимназию отдал, а там видно будет. Малые еще. — И что, взяли? — Ну, директору пришлось барашку в бумажке поднести, вот и взял. Не да уж, не подмажешь, не поедешь, скривился шатун. Иной расскажется, что мздоимцы эти ради своей выгоды готовы и мать родную продать. А ума, что такими делами они против себя всех вокруг поднимают, понять не хватает. Так кто же подумать надо, княже, грустно рассмеялся казак. Я вон тоже сыны в гимназию отдать хотел, так не взяли, сказали, местов нету. Это у нас в Пятигорске, подобрался Руслан. А где же еще? — пожал казак плечами, — а толковый в механике иной раз так соображаешь, что только диву даешься. — А чего раньше молчал? — вдруг напустился на него шатун. — Чего раньше мне не сказал? — Так это как же так, княже? растерялся казак. — Тоже не в атаге дело. Да и тебе без того забот хватает. — Вот дурень! — беззлобно выругался Руслан. — Я механик в толковых еще, а он молчит, как пень. Так, сейчас еще рано, а вот по осень сам в гимназию с тобой пойду. А пока привози сына в город. К Митричу его в мастерскую пока пристроим. Пусть работает, знаний набирается. Митрич хоть и суров, а дело свое знает и дурному не научит. Княже, неужто и вправду поможешь? Растерянно ахнул казак. Сказано же, привози. Решительно кивнул Руслан. Спаси, Христос, ваше сельство. Поднявшись, сдернув с головы папаху, в пояс поклонился казак. — Ну ты еще кинься руки целовать! — отмахнулся Шату, Нашел беду. — А ежели директор рожу кривить вздумает, я ему быстро мозги вправлю. — Что там с найденышем нашим? — сменил он тему. Жив покуда, развел казак руками. — Это я и так вижу, — фыркнул Руслан. — В себя пришел, говорить-то может? — Могу говорить, — послышалось в ответ. — Кто вы? — Мы-то казаки, а вот ты кто таков будешь? — хмыкнул Руслан. — Звать тебя как горец. — Аслан. — Добрый. А в степи как оказался? «В город ехал. Хорошее оружие купить хотел. Кровники засаду устроили». «Кровники, значит?» Помолчав, протянул шатун, вспомнив, что у него и самого эта проблема пока не решена. «А с чего вражда началась?» «Враг мой, моя сестра украл. Опозорил и бросил. Она потом себя убил». Еле слышно поведал горец. «Я его стрелял. Его брат стрелял. Его сын стрелял. Они вместе были. Так началось» да уж весело вздохнул шатун прикидывая как быть дальше мы сейчас в степь в свою очередь спросил аслан да тебя конь твой к нашей стоянке вывез пуля в спине была я ее вытащил но крови ты много потерял коротко поведал руслан осторожно задирая на раненом рубаху чтобы осмотреть рану лежи спокойно я рану посмотрю отмочив присохшую повязку уксусом он аккуратно удалил тампон и слегка нажимая пальцами рядом с раной Удовлетворенно хмыкнул. Сукровица выступала чистая, без признаков гноя. Горец перенес эту процедуру, не пикнув, только дыхание стало чаще. «Повезло тебе, Аслан», — наложив новую повязку, сообщил парень. «Пуля на излете была, потому и не вошла глубоко, так что жить будешь. Главное, чтобы рана не загноилась. Воды ему дайте, после потери крови всегда пить сильно хочется», — пояснил на всякий случай Руслан, и казаки дружно закивали. Уж эту проблему они все знали хорошо. — Что дальше делать станем княже? — спросил Роман, выразительно покосившись на раненого. — Отправь пару казаков до ближайшей рощи, пусть четыре жердины подлиннее вырубят, — велел Шатун. — Носилки промеж коней повесим и дальше поедем. — А вообще ты мне еще одну идею подал? — усмехнулся он, доставая из сумки блокнот, сшитый из половинок обычного листа и свинцовый карандаш. «Ох, княже, вот никогда не понимал, как у тебя голова устроена, что на пустом месте умеешь всякие затеи придумывать», — растерянно покачал следопыт головой. Часа через два носилки были готовы, и казаки, свернув бивак, расселись в седло. Теперь, когда в составе отряда был раненый, двигаться рысью они не могли, так что Руслан, задавая темп, повел беса быстрым шагом. К обеду, когда солнце поднялось в зенит, они добрались до крошечной рощицы с очередным родничком. Задумчиво глядев в отцветающую от жары степь, Шатун объявил привал. Спешить им было некуда, и морить коней необходимости не имелось. Отерев коней и дав им немного остыть, казаки быстро развели крошечный костерок и вскипятили воду для чая. Выждав несколько часов, Руслан в очередной раз вышел на опушку рощи и, убедившись, что духота начала спадать, дал команду к движению. В город они въехали уже в сумерках. На заставе дежурный прапорщик уже открыл был рот, чтобы начать возмущаться появлению запоздавших путников. Но рассмотрев, кто перед ним, смущенно потупился, жестом приказав поднять шлагбаум. Вежливо поблагодарив его, Шатун направил беса к дому. Кавалькады въехал на подворье, и слуги тут же подняли деловитую суету, разнося по местам вещи, занося на кухню продукты и растапливая баню. Отдав повод жеребца конюху, Руслан поблагодарил казаков за службу и отправился на доклад к своему непосредственному начальству. Рязанов, увидев приятеля, с радостной улыбкой обнял его и, хлопнув по плечу, тут же поддел. — Да ты, брат, с каждым днем все больше становишься, хотя куда уж больше. — Кушаю хорошо, — усмехнулся Руслан в ответ. — Как у вас тут? — Слава богу, тихо. Похоже походы твои по горным тропам нам непримиримых серьезных впечатлений произвели. — одобрительно усмехнулся майор. — А как слух прошел, что ты и в степи банду уничтожил, так вообще тишина и благодать настали. — Ну, уничтожил ее, положим, не я один, но да, сделали. — Да про казаков твоих и так все понятно, — отмахнулся граф. — Их давно уже иначе как ухорезами не называют. Так и говорят ухорезы княжеские. — Это у кого тут язык такой длинный? — жестко поинтересовался Руслан. — Самому бы знать, — развел майор руками. Но в собрании дворянском подобное слышать приходилось. Нашел кого слушать. Свор бездельников, — скривился Шатун. Согласен, но иных тут не имеется. Не остался граф в долгу. А тут еще несколько известных семейств на воды приехало. В общем, полиция в тихой панике. Жандармы в мыле один я сижу и покуриваю. Продолжал веселиться Рязанов. «Миша, не нравится мне это твое веселье», — покачал Руслан головой, внимательно рассматривая приятеля. Рассказывай, что стряслось. — Да нечего рассказывать, — отмахнулся майор. — У одного семейства из дома кто-то кучу драгоценностей уволок. — Но! — тут майор сделал драматическую паузу, скинув к потолку указывающий перст. — Нас это никоим образом не касается. И полиция, и жандармы слышать не желают, чтобы хоть какой-то информацией поделиться. Сказали, сами искать станут. Мы теперь для них как кость в горле. — пари понимающий хмыкнул шатун. То прости, не понял майор. Неприкасаемые, изгои, если проще. Это откуда словечко такое? В Индии, как ты знаешь, имеется деление на касты. Так вот, самые низшие презираемые касты — это и есть пари. Слышал, но слово этого не знал, удивленно качнул граф головой. И не интересовался особо признаться честно. Да и бог с ним, — отмахнулся Руслан. Там в этих кастах сам черт ногу сломит, особенно в названиях. Ты лучше скажи, что по нашим делам. — Слово честь, Руслан. Тишина такая, что самому страшно, — прижав ладонь к груди, ответил майор. — Да, и вот еще что. Твоя идея с выездным базаром оказалась очень жизненной. Не поверишь, но горцы на два дня каждую неделю со всей округи съезжаются. От заставы смотришь, словно в осаду город брать собрались. — И как? Тихо все, — заинтересовался Шатун. — Ну, на базарь тихо не бывает, но, как ни странно, все мирно обходится. Даже воришек нет. Поначалу было, что шустрил кто-то, но у горцев особо не забалуешь. Поймали. И что с ним? Поинтересовался Руслан, уже предполагая, какой ответ услышит. Да как у них принято. Руку отрубили в кустах бросили. Развел майор руками. Сейчас в больнице лечится. Полиция сунулась было выяснять, кто да как, да куда там. Рязанов обреченно махнул рукой. С ними даже говорить никто не стал. Все ведь сделали, что речи наши не понимают. И что полиция? подтолкнул его Руслан, прячу улыбку в уголках губ. «А что они?» — пожал граф плечами. «Сначала чуть было за оружие не схватились, да вовремя поняли, что горцы и сами все вооружены. Чуть трон и голов голов лишаться. В общем, в очередной раз на нас обижаются». «А мы тут при каких делах?» — растерялся Шатун. «А им, по-моему, уже все равно, виноваты мы или нет. Главное, что все одно мы виноваты, даже если рядом не ходили». «Ну и хрен с ними, раз мозгов нет», — отмахнулся Руслан. «А что за горца ты из похода притащил?» — в свою очередь спросил Рязанов. «Случайно вышло. Он на нашу стоянку ночью выехал. Точнее, конь вывез, но не бросаешь в степи раненого. Вот и пришлось сюда везти». «И чего делать с ним станешь?» «А что тут сделаешь?» — пожал Руслан плечами. «Поправится, дам денег, да и пусть едет на все четыре стороны. У него там вроде как серьезная война с кровниками идет». «А вот зря ты так просто от него отмахиваешься», — вдруг протянул майор, подумав. Горцы к таким долгам очень серьезно относятся. И ежели он решит, что тебе жизнью обязан, то считай, что ты себе серьезную охрану нашел. — Пусть сначала с прежними долгами разберется, — хмыкнул Руслан, — а там дальше видно будет. — Когда там торговый день у горцев будет? — Ты за покупками собрался? — уколол его Рязанов. — Посмотреть хочу, как у них там все устроено и как наши купцы с ними торг ведут. — А знаешь, хорошо ведут. Чуть подумав, удивленно ответил граф. Уж как они там промеж себя сговариваются, не знаю, но барыши подсчитывают и от торговли не отказываются. — Вот мне интересно посмотреть, как они это делают, — рассмеялся Шатун. — Заодно посмотрим, что за люди на тот торг приезжают. — Думаешь, там может быть кто-то, кто и нам интересен? — моментально сообразил майор. — А сам как думаешь? — хмыкнул Шатун. — Вот ты бы упустил такую возможность подобраться вплотную к опорному городу в предгорьях. «Согласен, не упустил бы», — задумчиво кивнул майор. «Думаешь, нам стоит опасаться нападения?» «Не уверен», — помолчав, качнул Руслан головой. «Торг этот выгоден всем, и примиренным кланам, и непримиримым, так что терять свою выгоду они не станут, а вот использовать ее как способ разведки вполне могут». «И что они на торгу разведать могут? Количество солдат в гарнизоне? Так это давно уже не секрет». Вся губерния знает, что и солдаты и казаков на фронт отправили. Город захватывать никто не станет, но пакость, какую учинить это, запросто. Так что надо нам с тобой этот базар под свой серьезный надзор брать. И как ты себе это видишь? Двумя десятками? А ежели опять поход? Думать надо, друг мой, серьезно думать, вздохнул Руслан, направляясь в уже протопленную баню. Проходя по базару, Руслан то и дело приценился к товарам, заговаривал с торговцами и задавал, на первый взгляд, ничего не значащие вопросы. Отвечали ему почтительно и почти честно. Не узнать громадную фигуру офицера было просто невозможно, так что ответы на его вопросы звучали вполне правдоподобно. Впрочем, парень не особо и допытывался, просто проводил предварительную рекогносцировку на местности. И этот выездной базар был делом новым и для всех неожиданным, и как таковой власти на нем еще не было, так не было прилавков и навесов. Просто вдоль дороги сидели, стояли и даже лежали люди, которые решили что-то продать. А вдоль этих рядов неспеша прохаживались покупатели. Иногда можно было увидеть, как продавец и покупатель, сидя на обочине дороги в траве, вели неспешную беседу или яростно торговались, тыча друг другу в лицо предметом торга. Солдаты на заставе, наблюдая за этим действом, то и дело украдкой отходили от своего поста, чтобы прикупить какой-нибудь мелочи. Табаку, горлач молока или что-то для бытовых нужд. Заметив Руслана, они заметно пригорюнились, понимая, что нарушили правила, но парень только усмехнулся, махнув рукой. Пройдя мимо растерянно замерших солдат, шатун двинулся вдоль правого ряда, с интересом разглядывая товары. Внимание его привлекли янтарные четки. Легко нагнувшись, Руслан взял их в руку и, перебирая пальцами, начал перекидывать небольшие отполированные шарики, нанизанные на нитку из конского волоса. «Сколько просишь за них, уважаемый?» — спросил он у пожилого горца. «Зачем они тебе, воин?» — не поднимая голову, глухо спросил мужчина. «Четки помогают читать молитву и думать», — усмехнулся Руслан. «Хочешь сказать, что воину не нужно думать?» «Нужно», — все так же равнодушно кивнул торговец. «Но так делают правоверные, а ты православный, так зачем они тебе?» «И те, и другие люди книги», — нашелся шатун с ответом. «Так почем ты их продаешь?» — повторил он вопрос. «Заплати, сколько не жалко», — неожиданно ответил мужчина. «Странный ответ для торговца», — хмыкнул Руслан. «Я тебя чем-то обидел, уважаемый, или ты так отвечаешь, потому что я русский?» «Нет», — впервые за весь разговор, подняв голову, отозвался горец. — Мне обидно, что ты, русский офицер, больше знаешь о старых временах, чем наши молодые джигиты. Я не хочу тебя обидеть. Заплати, сколько сам решишь. — Солнечный камень в этих местах не добыть, его издалека возят. Значит, и стоит такие четки должны немало. — Вот, возьми, уважаемый, — чуть подумав, высказался шатун, протягивая торговцу пять рублей. — Ты щедр, воин, — покачал он головой, даже не делая попытки взять деньги. — Но этого много. «Ничего, уважаемый, ты сам сказал. Заплати, сколько не жалко. Я даю, сколько не жалко», — продолжал настаивать Руслан, пытаясь понять, что за человек перед ним. На первый взгляд это был обычный горец, каких двенадцать на дюжну. Но, присмотревшись, парень отметил про себя и добротную одежду, пусть и запыленную за время пути, и крепкие сапоги, и пояс, украшенный серебром, и натруженные мозолистые руки, пожилого, но еще крепкого мужчины. Но было в его взгляде что-то, что привлекало к себе внимание. Сила, гордость и какая-то властность. Словно он был не обычным торговцем, а как минимум главой клана. «Откуда ты, уважаемый?» Бросив ассигнацию торговцу на колени, жестко спросил Руслан. «С гор!» — пожал торговец плечами. «Это моя земля, воин». «Горы?» «Да, твоя. Какая это моя земля?» — ответил Руслан, поведя вокруг себя рукой. «Тогда зачем вы пришли в наши горы?» — тут же последовал вопрос. «Думаешь, было бы лучше, если бы вместо нас пришли турки? считая, что если они твои единоверцы, так и жить вам рядом с ними будет легко? Нет, так не будет». откуда ты знаешь?» — впервые за все время разговора проявил Горец какие-то эмоции. «Знаю. Я долго жил за границей и видел, как там относятся к правоверным». Вон в городе мечеть стоит, и любой мусульманин может войти в нее, чтобы совершить намаз. И никто ему и слова не скажет. Так всегда было и так всегда будет. А турки, хоть и одной веры с вами, все равно заставят вас свои обычаи, которые от пращуров остались, сменить так, чтобы все, как у них было. — Да, ты знаешь, — после долгого молчания медленно кивнул Горец. — И ты сказал правду. Они так делают. «Молодые, слушая турецких проповедников, забывают наши обычаи. Вот ты, воин, знаешь, что такое бой на ладони Аллаха?» «Нет», — подумав отрицательно, качнул шатун головой, — «это не наш обычай». «Не ваш. Раньше так сражались те, кто хотел решить спор между двумя кланами». «И как это было?» — заинтересовался Руслан. «Два джигита брали за концы на гайку и саблями чертили на земле круг. В этом кругу они и сражались». Но прежде Мула должен был прочесть молитву, благословляя их на бой. После молитвы тот круг остановился ладонью Аллаха. «Запомни это, воин!» Закончил горец и, ловко свернув трепицу, на которой был разложен его товар, и поднявшись, неспешно направился прочь от города. «Блин, и что это сейчас было?» – растерянно подумал Руслан, глядя ему вслед и автоматически перебирая в пальцах купленные четки. Стоявшие в двух шагах позади, казаки проводили торговца насторожными взглядами, и, убедившись, что он уходит, принялись вертеть головами, высматривая возможную опасность. Сам же Руслан продолжал стоять, глядя горцу вслед и не понимая, что сейчас произошло. Складывалось впечатление, что этот странный торговец решил его о чем-то предупредить. И вот только о чем? И к чему бы этот рассказ о ладони Аллаха? Тряхнув головой, парень взял себя в руки, продолжая перебирать четки, двинулся дальше. Произошедший разговор никак не шел у него из головы. Сообразив, что в таком состоянии он просто шагает по дороге, Руслан остановился и, развернувшись, скомандовал, глядя на насторожно замерших казаков. «Обратно идем, браты. А сюда надо не строевых казаков звать. Пусть приезжают на каждый торг, конные и, оружие, и за порядком приглядывают. Не нужно нам тут полиции, сами этот торг держать будем». Вот то добре, оживились бойцы, а с казачьим кругом мы то дело сами решим. Кивнув, Руслан зашагал дальше, но уже через десяток шагов зацепился взглядом за странного торговца, сидевшего перед трепицей с какой-то мелочевкой, закутавшего голову в башлык. А обычно гордцы так поступали, если хотели спрятать лицо. В обычной жизни им хватало и папахи. Не сбавляя шага, Шатун направился прямо к нему. Зачем? Он и сам бы не смог ответить на этот вопрос. Остановившись, не доходя до трепицы двух шагов, Руслан остановился и жестко приказал. «Открой лицо, уважаемый. Я буду покупать товар только у того, кто не боится смотреть людям в глаза». «Хас-Гаур!» раздалось в ответ, и торговец, словно подброшенный пружиной, бросился в атаку. В воздухе сверкнул кинжал, но Руслан, подспудно ожидавший чего-то подобного, успел перехватить вооруженную руку и резко вывернуть ее наружу. Взвыв от боли в вывернутых суставах, обрек выронил кинжал и, получив ребром ладони по горлу, задохнулся. Следующим движением Шатун ухватил его ладонями за затылок и подбородок и одним движением свернул противнику шею. «Да чтоб тебя!» — выругался подскочивший к трупу казак. «Ну зачем, княже? Мы бы из него всю подноготную вытряхнули!» а ты посмотри внимательно угрюм усмехнулся руслан не узнаешь вроде знакомая рожа протянул казак быстро размотав башлык кровник это мой тот самый что у купца семью украл пояснил парень я его и сам не сразу узнал вспомнил что только он меня вечно геуром называл потому и щадить не стал Ловк ты его хватит хрусти вся недолго одобрительно усмехнулся казак и вас тому у жучу кивнул руслан в ответ «Есть тут кто из его клана?» «Вон, похоже, те двое», — указал парню второй сопровождающий на двух горцев, растерянно топтавшихся неподалеку. «Почтенный, подойдите», — окликнул их Руслан. «Вы видели, как этот человек напал на меня, и теперь я вижу, что вы знаете, почему это случилось. Я помню вас. Похоронить его, как положено. До заката. Даже то, что он мой враг, не значит, что можно позорить мертвых». «Я разрушил тропу». «Родищам было очень плохо», — мрачно ответил один из мужчин. «Да, разрушил, но не стал убивать вас всех, хотя мог бы. Пусть это научит вас, что красть наших женщин и детей нельзя, потому что в следующий раз я прикажу убить весь клан», — Зло, оскалившись, прошипел шатун в ответ. «Ты не сможешь», — упрямо набычившийся огрызнулся второй горец. «А ты проверь», — хищно усмехнулся в ответ парень. «Укради хоть одного ребенка, я вырежу всех вас!» разрушив тропу я вас предупредил дальше буду только убивать я сказал вы слышали свернул он разговор пошли отсюда добавил руслан кивнув казакам княже дозволь присмотреть за ними как бы и вправду не решили скрасть кого отойдя подальше предложил один из казаков сопровождение. только осторожно приметят беды не оберешься подумав кивнул шатун зло усмехнувшись в ответ боец поправил ремень винтовки и, отступив на пару шагов в сторону, просто растворился в придорожных зарослях. Как ни крути, а опыта в передвижении по лесу этим бойцам было не занимать. Войдя в город, Руслан подошел к коновязи у заставы, где они оставили коней, и, погладив беса по бархатным ноздрям, устало вздохнул. То не так, княже. тут же отреагировал один из казаков. «Да что-то день какой-то бестолковый», — задумчиво проворчал Шатун. Вроде хотел на торг посмотреть, а получилось не пойми что. Да еще горец тот, который кровник, нашел из-за кого сердце рвать, — фыркнул казак. На то он и кровник, чтобы сдохнуть. Не этот, — отмахнулся Руслан, — первый, у которого четкий купил. Странный он. Говорил, словно упредить меня, о чем хотел, а о чем никак не пойму. — А ты не торопись, княже, придет время, поймешь, — помолчав, философски протянул казак. С горцами всегда так, вроде скажут, чего, а покрутишь, и сразу иное вылезает. Прямо они редко с кем говорят, только с единоверцами или с кунаками, а так все норовят тень на плетень навести. Со мной вроде прямо говорят обычно, пожал Руслан плечами. А то потому, как ты офицер, опаску имеют. Ну, может и так, хмыкнул шатун и, отвязав повод, сел в седло. Куда едем, княже, уточнил все тот же казак. — В лавку к Саньке, пора еще одно дело закончить, — усмехнулся Шатун в ответ. — Никак решил Мишку своего женить, — оживились казаки. — А чего бы и нет, — повернулся к ним парень. — Казак он добрый, а что не реестровый, так кто не беда. Даст бог, сыны его в реестр впишутся, не должен род казачий пресечься. — Прони тебя, бог княже. едем, — отозвались казаки, горяча коней. Кавалькада взяла с места размашистой рысью и понеслась по улицам города, распугивая обывателей всякую домашнюю живность, выбравшуюся с подворий. Спустя десять минут шатун ввалился в лавку, словно в захваченную крепость. С шумом и грохотом. Отозвав оторопевшую от такого напора Веру в сторонку, Руслан задал только один вопрос. Любит ли она Мишку и готова ли выйти за нее замуж без согласия отца? Залившись краской, девчонка спрятала лицо в ладошках и, чуть слышно всхлипнув, пролепетала. «Да». «Вот только реветь не вздумай», — рыкнул в ответ шатун. «Я сейчас к отцу твоему съежу. Не даст ответа, своей властью вас окручу. Мишка мне служит, значит, моя над ним воля. Ты в моей лавке служишь, значит, тоже в моей воле. А батьк твой, коль дурак, так пусти дальше обиды свои холит. Без него управимся». Закончил он и, развернувшись, вышел. Известие о готовящейся свадьбе поставило весь казачий взвод на уши. Это было нечто новое, и казаки с интересом следили за развивающимися событиями. На их памяти решить подобный спор между староверами и адептами Никонианской церкви было всегда очень сложно. Староверы всегда были слишком упрямы, чтобы так просто отступить от своих канонов. Руслану предстояло или найти компромисс, или попросту разрубить этот узел. Так что, крепко подумав, Шатун принял Соломоново решение. Усадив в коляску своего денщика его невесту и погрузив кучу подарков для матери-жениха, он отправился в станицу, откуда родом был сам Мишка. Выяснив у казаков, что в станице имеется своя церковь, парень решил устроить свадьбу там, что называется с соблюдением всех казацких традиций. Тут был еще один секрет. Таким образом, он показывал всему казачеству, что очень приверженных традициям и всегда готов их поддержать. Самому себе Руслан давно уже признался, что именно казачье войско может стать для него прибежищем, если власти решат от него избавиться. Как говорится, с дону выдачи нет. Выехав на рассвете, Кавалькада вкатилась в станицу после обеда, и тут же вездесущие пацанва с визгом и воплями понеслись по центральной улице, оглашая ее известием, что Мишку женить везут. С усмешкой глядя на эту систему оповещения, Руслан только головой покачал. Коляска остановилась у ворот старенького дома, и казаки, спешившись первыми, вошли во двор, постучав рукоятями на в калитку. Все это было оговорено заранее. Хозяйке требовалось время, чтобы как следует подготовить встречу дорогих гостей. Сидя в коляске, Руслан с интересом оглядывался, рассматривая окружающую действительность. Из фильмов он хорошо представлял, как жили казаки на Дону, а вот пробыт казаков на Кавказе знал только по рассказам своих подчиненных. Ну, не складывалось у него выкроить время, чтобы съездить в гости даже в ближайшую станицу. Так что парень вертел головой, не скрывая любопытства. Из дворов начали выходить станичники, не спеша окружать пространство перед воротами дома. В глазах собравшихся читалось неприкрытое любопытство. Казаки, объяснив хозяйке, что происходит, вышли из дома и принялись не спеша разгружать коляску. Один из бойцов, обойдя транспорт, доставая ящик, тихо подсказал Руслану. Няже, же, как мать с рушником выйдет, сойди на зиме и начни говорить, как я сказывал». «Добре», — так же тихо отозвался Шатун и, посмотрев на притихшую молодежь, незаметно им подмигнул, все так же тихо добавив. «Не бойтесь, убивать вас точно не станут, я не позволю». «Да я все думаю, как со свадебным пиром быть», — нехотя признался Мишка. «Я ж толком денег собрать не успел». «Нашел, о чем беспокоиться», — фыркнул Шатун. Забудь, накормим и напоим твою станицу так, что долго вспоминать будут. И за преданное сестрам не беспокойся, все будет, дай только срок. И дом вам в имении поставлю, вот с моим домом закончу и прикажу вам дом ставить. Эх, что ж, княже, ты меня в имении, а кто тогда тебе служить станет? Вдруг вскинулся Мишка. Вот дурень, хмыкнул Шатун. Я же сам тогда к себе в дом перееду, а от моего дома до твоего пешим ходом воробью на три прыжка будет. «Иль ты решил, что я от тебя избавиться хочу?» «Ну, была такая Паска? смутился Мишка. «Нет уж», — усмехнулся Руслан, — «ты теперь за мной надолго, на то и служба, и плевать, что ты не реестровый, ты казак и на этом точка, а ты, Вера, запомни, ты теперь в казачьей семье живешь, вон сейчас с матерью его познакомишься, в нее и учись, она дурному не научит, и главное, не бойся ничего». Увидев выходящую из дома женщину с вышитым рушником через плечо и широкой корчагой воды в руках, Руслан не спеша поднялся во весь рост и неторопливо сошел на землю. Казаки распахнули ворота, и парень, войдя на подворье, не торопясь, подошел к крыльцу. — Здраво будь, Мария Степановна! — сняв попаху, коротко поклонился Руслан. Несмотря на титул и остальные регалии, здесь он был в гостях в качестве просителя. — И ты здрав будь, Руслан Владимирович, — поклонилась женщина в ответ. — Омойся с дороги, — добавила она, протягивая парню корчагу и рушник. Передав папаху стоявшему рядом казаку, Руслан протянул сложенные горстью руки. Полив ему, женщина протянула рушник, и, дождавшись, пока парень утрется, вернула старательно расшитое полотенце. Он снова надел папаху. — С нуждой мы к тебе, Марья Степановна, — заговорил парень. — И что за нужда у вас? Миша твой второй год у меня служит, и случилось так, что полюбилась ему девица, которая тоже у меня служит. Вот и приехали мы к тебе, чтобы благословила ты детей. Уж прости, что не по всему обычаю, но сама знаешь, отца у Михаила нет, а Вера, она теперь без семьи осталась. Вроде как я у нее зародича, что скажешь? Так мне для начала на девку глянуть, да погуторить с ней, вздохнув, ответила казачка. Ну так зови в дом, на да за стол приглашай, там и поговоришь. — усмехнулся Руслан в ответ, даже не делая попытки улыбнуться. Он слишком хорошо помнил, во что превращается его улыбка на фоне шрамов. Да и больно это было, хоть и времени вроде уже немало прошло. — Что ж, гость в дом, бог в дом, — поклонилась казачка. — Милость прошу, гости дорогие. По совету казаков Руслан закупил на базаре разносолов, а дома попросил Матвеевну приготовить щедрое угощение, обеспечив ее продуктами так что хозяйке оставалось только накрыть на стол. Жестом подозвав к себе молодых, Руслан Первым поднялся на крыльцо и, старательно пригибая голову, вошел в дом. Для его роста притылоки тут были слишком низкими. Пройдя в горницу, шатун снял папаху и, старательно перекрестившись на образа, вопросительно посмотрел на хозяйку. Будучи вдовой, женщина имела полную власть в своем доме, так что и указывать, куда гостям рассаживаться, тоже могла. Ловко проскользнув мимо него, казачка быстро обмахнула лавку в конце стола и, пряча под передником руки, пригласила. «Присаживайся, княже в ногах правды нет?» «Благодарствую, хозяйка!» — кивнул парень и, не чинясь, сел на указанное место. «Вера, Миша, вы там доставайте, пока чего привезли, а ты, хозяйка, присядь. Разговор у нас непростой будет», — велел Руслан, воспользовавшись тем, что все положенные ритуалы уже были соблюдены кто я, тебе уже рассказали. И, как видишь, я сюда просить тебя приехал не ради смеху. Мишка твой Веру любит, давно, и потому душевно тебя прошу, Марья Степановна, благослови детей. Знаю, сын в твоей власти, но тут случай особый. Быстро пресек он попытку казачки показать гонор. Они оба мне служат, и потому я могу их и без всякого благословения крутить. Могу, но не хочу. Ты пойми, мать, не должен род казацкий прерваться. Так ведь не казачка она, помолчав, осторожно возразила женщина. И что с того, а то казаки и преждяный народ к ним не женились. Отмахнулся Руслан. Кого только не брали в жены и турчанок, и черкишонок, и других народов женщин, а тут своя православная. Так-то ну верно, задумалась хозяйка. А жить они где станут? У меня ведь окромя подворья этого до хозяйства худовой нет ничего. Дом вон поправьте то некому. Зато покойны будь, Марья Степановна. Махнул Шатун рукой. «Сделаешь, как я прошу, и дом тебе поправят, и в убытки не будешь. А дом им я в своем имении поставлю. Сами своей головой жить станут. Мне служить будут, как и сейчас служат. Да и дочерям твоим на преданное денег дам». «Неужто правда?» Ахнула женщина, но тут же, осекшись, прикрыла себе рот натруженной ладонью. «Говорить много не стану», понимающе кивнул парень. «Пока на стол накрывают, ты он с казаками, что со мной служат, поговори». Они скажут, что я слов на ветер не бросаю. Как сказал, так и будет. Так что в ответ скажешь, мать?» Ответить казачка не успела. Дверь с грохотом распахнулась, и в горницу ввалился Ефим, дядя Михаила, который пристроил племянника на службу. Увидев Руслана, казак сорвал с головы паху и, перекрестившись, поклонился в пояс, во весь голос заорав так, что из-за печки выскочили все, кто готовил там застолье, включая младших сестренок Мишки. «Княже, а мне гуторишь, что Мишку сам князь сватать приехала и я не верю. Спаси Христос, шатун!» — снова поклонился он. «Чего сидишь, дура?» — напустился казак на хозяйку дома. «Кланяйся, Марья, кланяйся да благодари! И ты, Мишка, кланяйся, за тебя сам князь просить приехал!» «Да что ж ты так орешь, оглашенный!» — проворчал Руслан, демонстративно ковыряя пальцем в ухи. «Совсем оглушил, а кланяться тут нечего. Я сюда просить приехал, у матери просить дозволения сына ее женить. Так что это мне поклониться не грех». «От же ж!» — задохнулся казак, сообразив, что все делается по положенному обряду. «Спаси, Христос, княже!» — справившись с эмоциями, склонил голову буйный родич. «Век не забуду!» «Марья!» — зло прошепел он, ловко подтолкнув казачку в бок. «Делай, что сказано, не гневи Бога!» Кивнув, казачка поднялась и, подойдя к красному углу, аккуратно сняла с киота икону Божьей Матери. Поднявшись, Руслан нашел взглядом Мишку и, жестом указав ему на девушку, ткнул пальцем в пол. Сообразив, что означает это пантомима, казачок ухватил невесту за руку и, буквально выдернув ее из-за печки, поставил на колени перед матерью, тут же бухнувшись рядом. «Благослови вас, царица небесная, дети!» Чуть слышно всхлипнув, произнесла женщина, осеняя их иконой. «Вот и слава богу!» — с облегчением вздохнул Руслан и, перекрестившись, повернулся к столпившимся у стены казакам. «Че всталь, чубаты? А ну жив на стол мечите все, что привезено!» — скомандовал он, прячу усмешку в уголках губ. «Такое дело и отметить не грех. А ты, хозяйка, сюда подойди. Наше дело еще не окончено». Закончил он раздавать указания, присаживаясь обратно на лавку. — Вот Марья Степановна, изволь, это на свадьбу сыну, — продолжил парень, доставая из кармана пачку ассигнаций. — Тут и продукты закупить, все остальное нужное хватит. Это тебе за мишку твоего, — продолжил он, отсчитывая очередную сумму. — Добрый казак вырос, а про остальное, что говорено, привезу, как свадьбу гулять станем. Уговор? — Так вы что же уедете теперь? — растеряла женщина. — Вот сговор отметим и поедем, — кивнул Шатун. — А как к свадьбе все готово будет, вон Ефим приедет да расскажет. — И это, мать, денег не жалей, не каждый день сына женишь, — закончил парень, махнув на все рукой. — Ефим, ты за старшего в семье, с тебя и спрос будет, смотри, чтобы угощение и на всю станицу с избытком хватило. И не тяните, служба! — Так ведь у нас свадьбы по осени играют, — смутился казак. — Ничего тут недолго осталось, — отмахнулся Руслан. — И то верно. Махнув рукой, согласился Ефим. — Добрый, княже, все сделаю, как велено. — Ну и слава богу, — кивнул Руслан, мысленно уже потирая руки, что все так просто сложилось. Но в этот момент на кухне что-то с грохотом упало, и чей-то испуганный голос едва слышно пискнул. — Ой, мамочки, это кто там такой косорукий, что миску удержать не может? — грозно поинтересовалась казачка, и вихрем, вылетев из-за стола, унеслась за печь. Спустя три секунды оттуда пули начали вылетать все, кто пытался там что-то делать. Моментально наведя на своей кухне порядок, женщина принялась подавать уже наполненные тарелки и миски смущенным казакам, громко командуя, куда и что ставить. В итоге под ее чутким руководством стол был накрыт за 10 минут. Благо, ничего готовить было не нужно. Глядя на поданные изобилие, Ефим растерянно покрутил головой и, ухватив Мишку за рукав, принялся задавать вопросы. Услышав ответ, казак удивленно посмотрел на Руслана и, перекрестившись, негромко проворчал. «Ну, Мишка, сподобил тебя Господь. Тебе теперь за здравие его всю жизнь молиться надобно и свеч в церкви ставить. Не было такого еще на нашей стороне. Отродясь не было. Вот тебе истинный крест!» После шумного сватовства, оставив веру до свадьбы в станице, Руслан со своей командой вернулся в город. Весть о том, что князь стал сватом для простого казачка, разнеслась по окрестностям со скоростью лесного пожара, обрастая невероятными подробностями. Выслушав парочку таких баек, Шатун, от души посмеявшись, махнул на все рукой и вернулся к делам. Казаки, уже выписанные из реестра по договоренности с контрразведкой, взяли выездной базар под свой контроль, и с той поры на торгу даже воришки пропали. Горцы и сами относились к ним не очень ласково, отрубая руки, едва отведя в сторонку. А в кооперации с казачьими разъездами так и вовсе свели такое явление, как воровство под корень. К удивлению Руслана у пожилых бойцов оказалось очень много знакомых среди приезжавших на торг горцев. В итоге он не раз наблюдал картину, когда казаки, проезжая по базару, то и дело останавливались, чтобы перекинуться пары слов с кем-то из торговцев. Или остановившись, крепко сжимали в руках нагайки и, обменявшись с кем-то из горцев острыми взглядами, ехали дальше. По негласному уговору базар был территорией нейтральной, где всякая вражда оставалась за его границами. Правда, кто с кем и когда об этом договорился, Шатун так и не понял. Во всяком случае, внятного ответа на этот вопрос он так и не получил, но после недолгого раздумья решил не влезать в это дело, чтобы не сломать то, что и без него работает. Подобные случаи в этих местах не редкость, так что парень решил оставить все, как оно есть. В очередной раз, решив пройтись по новому торгу, Руслан прихватил с собой мишку и, велев ему взять мешки для покупок и заводную лошадь, отправился на базар. Уже привычно оставив коней у заставы, они не спеша вышли на дорогу и двинулись вдоль обочины, рассматривая предлагаемые товары. К очередному удивлению парня, тут было на что посмотреть. Сообразив, что на этом торгу можно торговать свободно и платить никому ничего не надо, и горцы и городские торговцы принялись извлекать из своих закромов самые разные товары. Тут можно было найти богато украшенное оружие и контрабандные товары, и шелковые ткани, которые оказались в империи непонятно какими путями. Глядя на это богатство, Руслан только головой удивленно качал. С первого взгляда становилось понятно, что большая часть этого изобилия привезена минуя таможню, но шатуна это мало волновало. У него имелись свои задачи, и вылезать в чужую епархию он не собирался. Наткнувшись на арбуз, который бойкий дедок ловко торговал тканями, Руслан вспомнил, что еще ни разу не порадовал знакомых ему женщин даже малыми подарками и, недолго думая, приступил к торгу. Дедок, моментально сообразив, что перед ним выгодный клиент, сходу включил рекламщика и взвинтил цену. Уже хорошо зная эту игру, Шатун принялся отчаянно торговаться, ругая товар так, что сидевшие по соседству торговцы со смеху покатывались. В итоге, купив все, что планировал, парень честно расплатился с горцем ассигнациями который тот, чуть покривившись, принял. Мишка, укладывая покупки в мешок, осторожно подтолкнул Руслана под локоть и еле слышно прошептал. «Княжа, оглянись, непримиримый тут». Попрощавшись с торговцем, Руслан спеша повернулся и только усилием воли заставил себя не выхватить револьвер. Метрах в пяти на дороге стояла кавалькада из шести коней, на которых восседали четыре пожилых, но еще крепких горца. Между ними парень приметил мужчину средних лет с крепко поседевшей бородой. Но самое главное, его папаха была обвязана зеленой лентой, по которой струилась арабская вязь. Чуть в стороне у самой обочины остановил коня жилистый широкоплечий Абрек. В глаза сразу бросилось качество его оружия, и судя по отполированным до блеска рукоятям, оружие это было отнюдь не парадным. Взгляд воина был внимательным, оценивающим, а самое главное, в нем не было того презрения, которое сквозило во взгляде Русланова Кровника. Этот боец сумел уважать врага. Сообразив, что их заметили, горцы быстро переглянулись, после чего самый старший из них, чуть шевельнув поводом, выехал на несколько шагов вперед. «Это тебя зовут князь Лютый?» спросил он у с уже привычным гортанным акцентом. «Ассалам, почтенный, да это я», проявив вежливость, отозвался парень. «Ты сделал злое дело, князь. Из-за тебя два клана едва не умерли от голода, когда ты разрушил их тропы». «Сами виноваты», — пожал Руслан плечами. «Они пришли в наши места убивать, и я их за это наказал. Мы не приходим в ваши аулы, чтобы красть ваших женщин и детей. Скажу больше, я могу запереть в горах все кланы непримиримых, но не стану этого делать до тех пор, пока они не сделают первый шаг». Те два клана послушались османов и поплатились. Тот, кто повторит их путь, тоже будет заперт в горах. Идет война, почтенный, и я не могу позволить, чтобы турки хозяйничали на моей земле. Это наша земля, — тут же отреагировал горец. Горы, да, вы всегда там жили, горы ваши. Но здесь в долинах всегда жили мы, и это наши земли, — спокойно возразил Шатун. Наш царь не требует, чтобы вы отказались от своих обычаев, чтобы ваши воины отдали все оружие, или чтобы вы оставили горы и ушли в другие места. Вы живете как сами хотите. Да, с вас берут подати, но так бывает везде. И османы тоже будут их брать. Это одна из основ государства. — Да, это так, — нехотя признал старик. — Но мы приехали сюда не для спора. Ты сильно обидел два клана, и старейшины решили, что ты должен за это отвечать. — Отвечать? — иронично переспросил Шатун. — Отвечать за свои дела я буду только перед Богом и своим царем. Что вы хотите? — «Если ты мужчина и воин, то ты примешь вызов и не откажешься сразиться с нашим лучшим воином. Один на один, и пусть все решит воля Аллаха». «Ты предлагаешь бой на ладони Аллаха?» Удивленно переспросил Руслан, у которого так и не шел из головы тот разговор со старым торговцем. «Ты знаешь, что это такое?» Изумлению старика не было предела. Приехавшие с ним горцы тоже принялись растерян переглядываться. Даже замерший, словно статуя воины, тот удивленно выгнул бровь. Я знаю, что это такое, спокойно кивнул Руслан, и я согласен, пусть все решит честной стали воли Всевышнего. Если я не ошибаюсь, этот почтенный человек хаджи, кивнул он на мужчину с повязкой на попахе. Да, князь, я совершил хадж и могу молитвой осветить круг! удивленно кивнул горец с повязкой. — Значит, ты сумел пройти пешком от этих гор до самой Медины и, войдя в Мекку, поклониться Каабе? не унимался Руслан. — Да, — еще больше удивился Горец. — Надеюсь, Всевышний хранил тебя, и путь твой был не очень тяжел, — кивнул Шатун и, сняв попаху перекрестился. Не ожидавший такого жеста Горец повесил повод на луку седла и, прошептав короткую молитву, огладил ладонями лицо и бороду. — Ты хорошо знаешь наши обычаи. Откуда? просил он снова, берясь за повод своего коня. «Я всегда помню, что и правоверные, и православные иудеи всегда были людьми книги. Да, каждый из людей этих религий верит по-своему, но они все верят в единого Бога, а имен у него много. Так что я готов выйти на ладони Аллаха и верить в свою жизнь его власти». «Про тебя говорили правду, Лютый?» уважительно качнул головой старик и, повернувшись к войну, добавил. «Это Ахмат». Его называют десницей Аллаха. Ты будешь драться с ним. Кто ты, Ахмат? Какому народу принадлежишь? Черкес, лезгин, Новчи или Аварец? Или, может, ты из Даргинцев или Лакцев?» Повернувшись к воину, спросил Шатун. «Я лезгин, удивленно качнув головой, ответил Горец. «Где и когда будет бой?» «Сегодня. Он там, перед заставой. Пусть все видят, что бой был честным, и никто не скажет, что кто-то кого-то обманул». — решительно ответил Руслан, уже успевший просчитать все возможные варианты. «Там солдаты», — угрюмо отозвался начавший переговоры старик. «Они останутся на своем месте, как и казаки, это только наш бой», — твердо ответил Шатун, чувствуя какое-то странное злое веселье. Развернувшись, он решительно зашагал к заставе, где перед въездом в город была широкая, плотно утрамбованная копытами, колесами и ногами площадь. — Мишка, бери коня и галопом домой, шашку мою привези, — скомандовал шатун, повернувшись к денщику. — Княже, неужто ты и вправду с ним биться станешь? Подскочив с другого боку, жарко зашептал один из казаков сопровождения. Обязательно буду, — решительно кивнул парень. — Да господь с тобой, зачем так рисковать-то? Давай мы их всех из револьверов стрельнем и вся недолго, это же непримиримые. — Не вздумай, — глухо рыкнул Руслан. После все казать, что позору не оберется. Они сюда на честный бой пришли, а значит, и нам нельзя честь уронить. Не могу я допустить, чтобы горцы в вопросах чести лучше нас оказались. Никак не могу. Так что стойте в стране и смотрите. В бой вступать только ежели кто из них чего худой задумает, понял? Понял, княже, мрачно вздохнул старик. Тогда и остальным то же самое передай, добавил шатун, и, не останавливаясь, направился прямо к дежурившему на заставе прапорщику. Быстро объяснив всю щекотливость ситуации, Руслан убедил офицеров, что его вмешательство только все испортит. И, вернувшись к пятачку, который казаки по его команде принялись освобождать, спросил у подъехавших горцев. «Это место вам подходит?» «Это хорошее место», — медленно оглядевшись, спокойно кивнул старик. «Тут все будут видеть, что все в этом мире случается по воле Всевышнего». Кивнув, Руслан развернулся и, подозвав двух казаков, принялся объяснять, что им надо сделать. Под его наставление бойцы растянули на вытянутых руках на гайку и, уперев концы шашек в землю, принялись очерчивать круг. Убедившись, что все сделано на совести и линию отлично видно, Руслан жестом отправил бойцов к сослуживцам и, повернувшись к непримиримым, громко предложил. — Если все сделано правильно, пусть почтенный Хаджи осветит этот круг. — Ты вправду хорошо знаешь наши обычаи, — растерянно протянул старик и, повернувшись к горцу с повязкой, почтительно кивнул. В том, что старик почтительно обращается к человеку значительно младше себя, не было ничего удивительного. В этих местах человек, совершивший паломничество или хадж в Мекку, считался почти святым. По сути, это и вправду было сродни подвигу, потому что отправившийся в хадж паломник должен был проделать весь путь пешком, имея при себе только то, что может унести на себе. А если вспомнить, что путь его пролегает через не самые спокойные места, а самое главное через пустыню, Назвать это подвигом можно на вполне законных основаниях. На такой поход у человека порой уходило по нескольку лет. Спрыгнув с коня, Хаджи развернул посреди круга молельный коврик и, омыв при помощи Ахмата руки и ноги, опустившись на колени, принялся омолиться. «Держи, княже, Словно из-под земли вынырнул запыхавшийся Мишка, протягивая Руслану шашку, выкованную Митричем специально под парня. В кавалерийской рубке Шатун все еще чувствовал себя новичком. А вот на Земле, при возможности двигаться так, как ему надо, вполне уже мог поспорить с опытными рубаками своего десятка. Так что в исходе схватки он был почти уверен. К тому же разница в росте и длине рук тоже имела серьезное значение. А самое главное его уверенность, что все будет хорошо. И откуда она взялась, парни себе самому ответить не мог, но что-то вело его в этом деле. Хаджи закончил молитву и, свернув коврик, не спеша вышел из круга. Не обуваясь, он обошел круг и, оглядев обоих поединщиков, громко произнес «Да пребудет с вами воля Аллаха!» Следуя примеру своего противника, Руслан принялся снимать с себя одежду. Сражаться им предстояло голыми по пояс. Отдав Мишке черкеску, рубашку и папаху, Шатун вытянул из ножен шашку и, повернувшись к мрачно замершим казакам, усмехнулся, едва заметно подмигивая «Бог не выдаст свинья, не съест, браты! Рано вы меня хороните!» И опустив клинок шашки на плечо, он не спеша вошел в круг и, переложив оружие в левую руку, широко перекрестился. Шагнувший в круг, следом за ним Горец сжимал в руке турецкую саблю-клыч. Сильнее изогнутую, с острым концом клинка, но более легкую по сравнению с шашкой Руслана. Для меня честь скрестить с тобой саблю лютый, неожиданно произнес горец, ты настоящий джигит, и пусть смилуются над тобой Аллах! — Благодарю тебя, Ахмат. Пусть и над тобой будет его милость, — кивнул Руслан в ответ, начиная раскручивать в руке шашку. Он был быстрым. Очень быстрым. Руслан пару раз ловил себя на том, что его шашка едва успевает отбить удар противника, но все-таки смесь из навыков, полученных от прежних учителей и того, что он успел получить уже тут, оказалась эффективнее. Понимая, что дуэли у него будет немного, а жизнь зависит от умения рубиться в схватке, Шатун сосредоточил все свое внимание на приемах, способных принести быструю победу. Отбив уход, ответный удар. Как-то так. Обоих поединщиков уже украшали по несколько длинных порезов, но скорость их движений так и не снизилась. Убедившись, что разнообразить свою тактику количеством приемов Ахмат не собирается, Руслан постепенно начал наращивать силу ударов. Благо длинные руки давали более высокую угловую скорость так что боковые удары заставляли более легкого горца отшатываться и поспешно уходить в глухую защиту. Так продолжалось уже минут семь по внутренним часам самого парня, когда Ахмат, воспользовавшись моментом, нырнул под горизонтальный удар на отмаш и, развернувшись вокруг своей оси, нанес такой же секущий удар саблей, пытаясь достать противника до того, как он успеет вернуть шашку обратно. Сообразив, чем это грозит, Руслан воспользовался приемом из арсенала японских воинов, орудовавших шипастые палицы на длинной рукояти. И они никогда не вращали свое оружие в обратную сторону, предпочитая разгонять его во всех плоскостях и наносить удары из любого положения. При весе этого оружия не так уж и важно, куда попадешь. Главное попасть, а с этим у них все было в порядке. Так что, едва заметив, как Ахмат начал раскручиваться, Руслан пригнулся и повторил его движение, еще сильнее разгоняя свою шашку. Клинки столкнулись, и звонкий ляск моментально сменился жалобным бряканьем и треском. Турецкий клыч не выдержал столкновения с русской шашкой, переломившись у самой рукояти. Клинок сабли просвистел в миллиметре от плеча парня, и Руслан, сделав шаг в сторону, насторожно посмотрел на противника, ожидая его реакции. О подобной ситуации старый торговец ничего не говорил. Растерянно посмотрев на рукоять в руке, Горец горько усмехнулся, рожав пальцы, уронил ее в пыль. Вскинув голову, он слегка развел руки в стороны и поднял подбородок, обнажая горло. Покосившись на рукоять, Руслан быстро оглянулся через плечо и, найдя взглядом клинок сабли, вдруг понял, что именно нужно делать. Вскинув шашку, он аккуратным движением коснулся лезвием скулы противника и, опустив шашку, негромко произнес. — Ты убит, воин. — Да, лютый, я убит. Растерянно улыбнулся Горец, коснувшись пальцами щеки и задумчиво рассматривая свою кровь на них. «Всевышний ясно показал всем нам, что я был прав, когда говорил, что османы не друзья вам. Даже их сабля подвела тебя в бою, воин, а это всего лишь оружие», — продолжил Руслан. «Или кто-то скажет, что то, что случилось на ладони Аллаха, нельзя считать предупреждением? Может быть, кто-то скажет, что это не знак его?» повысил парень голос, обращаясь уже ко всем собравшимся у этого импровизированного ристалища. «Ты прав, князь», — выехав чуть вперед, ответил хаджи. «Все, что случается на ладони Аллаха, случается только по воле его. Ты победил, и ты был прав во всем». В голосе горца прозвучала растерянность. Услышав это, Руслан едва не завопил от радости, Внести раскол в ряды непримиримых при их общении с турецкими миссарами – это уже полдела. Сами по себе горцы не станут искать проблем для своих кланов и быстро поймут, что торговать с русскими гораздо выгоднее, чем воевать. Просто потому, что они гораздо ближе. Усилием воли, заставив себя сохранить каменную рожу, Руслан медленно вышел из круга и, отдав шашку подскочившему динщику, добавил, оглянувшись. «Это был добрый бой, Ахмат. Пусть Всевышний хранит тебя на твоем пути». «Почему?» — сделав несколько быстрых шагов вперед, тихо спросил Горец. «Не люблю лишней крови», — развел Шатун плечами. «Ты отличный боец, и твой клинок может защитить твой род от врагов. От настоящих врагов, Ахмат, а не от тех, на кого вам указывают османы. Как я уже сказал, даже их оружие готово придать. Приезжай ко мне домой, подарю тебе шашку, которая не подведет». «Ты зовешь меня в свой дом», — охнул Горец. — Гость в дом, бог в дом, — усмехнулся Шатун. — Двум воинам всегда найдется, о чем поговорить. Кивнув, Ахмат приложил ладонь к груди и, коротко поклонившись, широким шагом вернулся к своему коню. Казаки уже успели притащить бурдюк с водой, и Руслан, проводив гор со взглядом, принялся смывать с себя пот и пыль. Смыв натекшую с порезов кровь, он подставил торс мишки, который тут же принялся обрабатывать ему раны и аккуратно накладывать повязки. Дав ему закончить, шатун не спеша оделся и, застегнув Натальи пояс, устало вздохнул. Мать твою, сходи или на базар. Не гневи бога, княже, проворчал один из казаков, яростно пыхтя маленькой трубочкой носогрейкой. Я уж грешным делом решил, что схороним мы тебя, закончил он, окутываясь табачным дымом. Когда не помирать, все одно день терять, отмахнулся Руслан, «На то и служба. Вот умный ты, шатун, а все одно дурак! Вдруг вызверился казак. Это же лучший рубака из десятка родов выбран. Или ты решил, что супротив тебя какого ни попуди обрека выставили? Да тому обычью больше лет, чем этому городу. Про него еще и дед моего деда слышал. Вон даже хаджирать такого дела привезли. А это, я тебе скажу, не так просто. Он же у горцев почитай святой, и беспокоить такого человека обычаем не станут. Потому и пришлось ему лично бой дать, понимающий кивнул шатун. В противном случае нас бы по всем предгорьям трусами ославили. Тут оно верно, буркнул казак, остывая. Ладно, браты, ступайте по рядам, да прикупите кому чего надо. Мишка, с ними сходи, купи домой чего вкусного, что самому глянется. А я тут передохну пока, закруглил Руслан разговор и неспешным шагом направился к заставе.